Так прошли 2 месяца, и жизнь трёх женщин, прежде скучная и единообразная, как-то оживилась занимательностью их тайны, их дружеских секретов. Всё в этих скучных мрачных комнатах всё ещё живо напоминало им Шарля, как будто тон и не оставлял их. Утром и вечером Евгения открывала заветный ящичек, и по целым часам смотрела на изображения Шарля и родителей его. Раз в одно воскресенье мать застала ее в сладком упоении воспоминаний над образом ее суженого. Тогда-то открыто было все госпоже Гранде, обеты Шарля и Евгения и размен залогов. — Как ты отдала ему все свое золото? — вскричала испуганная старушка. А что скажет твой отец, когда в Новый год по обыкновению он захочет посмотреть на твой червонец? Евгения окаменела от ужаса. Две бедняжки не смели взглянуть друг на друга целое утро, и до того дошло их смущение, что они прослушали благовест к ранней обедне и пошли только к поздней.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 и работа выпадала из рук ее. Происшествия в два месяца, скопившиеся над этой семьей, до такой степени изменили весь образ жизни, а вместе с тем и привычки доброй старушки, что шерстяные зимние рукава ее еще не были окончены. Это, по-видимому, ничтожное обстоятельство было причиной огромного несчастья в семействе. Старушка простудилась и, И не могла серьёзно во время страшной катастрофы, страшного гнева скуповы скряги старика Гранде. Я вздымаю дитя моё, что если бы ты не таилась от меня, а призналась бы мне во всём с самого начала, то у нас может быть достало бы ещё времени написать в Париж господину де Гроссену. Он верно отыскал бы нам точно такие же монеты.